Открытие трибунала откладывалось уже который час. Тысячи зрителей текли к залу. Расписанные места были очень скоро заполнены, и духота в зале превышала все возможности кондиционеров. Снаружи тысячи любопытных сражались за то, чтобы подобраться поближе к видеоэкранам или хотя бы стать на расстоянии слышимости от больших громкоговорителей, вынесенных из зала. Солдаты расчищали широкие проходы в толпе для съемочных групп. Их воинский темперамент подвергался суровому испытанию, когда они всего лишь толкали и пихали, вместо того, чтобы проламывать черепа или просто открыть огонь. Наконец, порядок был восстановлен. В наступившей тишине все, кто имел шеи, вытягивали их изо всех сил, чтобы увидеть пустующую пока кафедру. Предвосхищение события, единственного в своем роде в истории империи, охватило весь зал. Над кафедрой нависал огромный портрет вечного императора. Он был написан в романтическом духе и лучился героикой. Любимый стиль покойного танза Суламоры. Во всем, кроме глаз. Стэн вздрогнул, поглядев в эти глаза. Они буквально сверлили насквозь, проникая в душу. Стэнну знаком был этот взгляд. Ну, сничтожное существо разумное. Как бы спрашивали глаза, что ты имеешь сказать самому себе? Ледяная хватка взгляда императора, слава богу, рожалась. Сэр Эку, помогая себе хвостом, забрался на трибуну. Толпа издала единый звук. Звук неосознанно затаенного дыхания. За Манаби следовали трое судей трибунала. Они заняли свои места за столом. Когда судебные приставы выкатили тележки с документами дела, по залу пробежал сдавленный шепоток. Дикан Блайс занял место на сцене в дальнем правом ее углу. Его обязанностью было надзирать за непорочностью компьютера. куда заводились все записи слушания дела. Перед сценой замельтешили репортеры, делая символическую серию снимков. Сначала Урин, потом Реме, королева-матка и, наконец, сэр Эко. Престарелый дипломат подождал несколько мгновений и заговорил. "Слушания настоящего трибунала, объявляю официально открытыми!» Такая простая фраза, но она вырвала у толпы общий вздох. Каждый знал, что с этого момента любое произнесенное слово являлось прямым вызовом власти Тайного Совета. Мы собрались для слушания доказательств по тяжелым обвинениям, выставленным против руководящего органа империи. Тот факт, что настоящее слушание проводится под вооруженной защитой с целью охранить нас от вышеуказанного органа, не оказывает никакого влияния на решение ни одного из членов трибунала. Все трое судей согласны всем и публично клянутся в этом. Пауза. Моим первым официальным действием в настоящем слушании будет приглашение сюда всех и каждого члена Тайного Совета, чтобы опровергнуть доказательства, которые будут предъявлены, или же дать иной ответ. И это не пустой звук с моей стороны. Я лично просил всех и каждого из них откликнуться, А теперь я зачту Биль обвинения. Члены Тайного Совета, вы обвиняетесь в заговоре с целью убийства Вечного Императора. Ваше отсутствие заявление о невиновности автоматически, остаток его слов, потонул в криках и шуме толпы. Часа три после этого порядок восстановить было невозможно. Прошло не так уж много времени, и трибунал объявил о перерыве в один день. Судьи лишь бросили жребий, дабы определить, кому из них представлять обвинения, а кому защиту. Матка королева Апус, та, что презирала Краа, стала их официальным адвокатом. Стэн был изумлен, насколько быстро и толково она справлялась с делом, несмотря на свою ненависть к двойняшкам, равно как и к их коллегам. Рива, спитавший симпатией Кайсу, стал обвинителем тайного совета. его торжественно звенящем голосе проскальзывали нотки горькой иронии, когда представлялось очередное доказательство вины Совета. Стену ничто так не нравилось, как стоять в толпе, быть очевидцем событий и наблюдать, как творится суд праведный. Он думал, что тоже должно чувствовать любое нормальное разумное существо, которому выпало счастье казаться сейчас здесь. Но, как бы мог сказать Бхор, судьбу не проведешь. «Кузницы богов!» Говорил однажды Ото, облачаясь в свои боевые доспехи. «Наш рок быть молотом, когда им бьют».